Митя первым делом истратил их на брата, и при этом не старался разобраться в странном, противоречивом чувстве, владевшем им. Гордость и стыд переплелись в его душе, когда он смотрел в радостные и доверчивые глаза Валерки. Но от стыда ему помогла тогда избавиться Зоя. И только много позже, совсем недавно, Митя стал как бы просыпаться. В этом ему неожиданно помог сам папаша. Митя хорошо помнит тот вечер, когда старик, любовно уложив в ящик буфета какую-то блестящую безделушку на тонкой цепочке, как бы, между прочим, сказал ему, что надо будет ограбить заводскую кассу в день получки. «За всю свою бригаду один огребешь», — усмехаясь, посулил он и стал объяснять, что Митя должен делать. Но Митя плохо слушал. Перед его глазами стояли ребята из бригады, которые две недели вкалывали вовсю и должны были получить те деньги. И впервые Митя заколебался. Под холодным и проницательным взглядом папаши он не осмелился возражать, но стал тянуть, инстинктивно отодвигая от себя решающую минуту. Митя чувствовал недовольство папаши, опасался каждой новой встречи, однако и порвать с ним не решался. Он знал, что папаша отомстит, страшно отомстит. Правда, вчера старик неожиданно подобрел, но Митя теперь не верил ни единому его слову. Ведь как раз вчера папаша раскрылся перед ним с новой стороны. Подумать только, убить неизвестную девчонку в угоду тем двум, а потом забрать их в свои руки. Сейчас этот замысел показался Мите особенно страшным, его даже передернуло всего, и он поспешно оглянулся по сторонам, не заметил ли кто-нибудь этой страдальческой гримасы взгляд мити опять упал на идущего впереди гвоздева шка хмуро сейчас оглянулся с чего бы и чего ему заудди только надо было конечно член цехового комсомольскогоюро но ведь мити не комсомолец в кореше лес а сам небось каждый раз после смены если нет собрания поджидает уформовочочный когда выйдет валя конечно ей теперь до мити дела нет сколько раз она видела его в клубе вместе с зоей и разве объяснишь ей как опостылила ему эта Зоя, размалеванная, лживая и нечистая, как врет она ему на каждом шагу, как тянет деньги, как старается оторвать от Валерки. У Мити на щеках заиграли желваки. К чертовой матери эту погонь вместе с папашей. Но тут ему опять стало не по себе. Ладно, он пойдет на последнее дело, последнее. Потом начнет потихоньку завязывать и баста а то уже не только ребята на заводе но и валерка начинает замечать а валя да здорово она переменилась после той истории ведь митя точно знает что нравился ей раньше тошно очень тошно стало жить ему на белом свете если бы не валерка бросил завод уехал бы сгинул а там пропади все пропадом митя тяжело вздохнул и сунув посиневшие руки в карманы Зашагал быстрее. Он с тоской подумал, что сегодня после работы еще предстоит побегать по городу, выполняя поручения папаши. Это последнее дело, конечно же, последнее, убеждал он себя, когда шел по заводскому двору, направляясь к табельной. Петр Гвоздев, задержавшись в проходной, теперь шел сзади и разглядывал Митину спину. — Что же случилось все-таки с парнем? — размышлял он. — Что это он задумал? Давно присматривался Гвоздев к Митте Неверову, еще с того дня, когда тот впервые пришел пьяным в клуб под руку с какой-то накрашенной девчонкой. А потом Митя стал плохо работать, часто выпивать и прогуливать, стал скрытен и груб с товарищами. Ребята из их бригады любили Митю. Раньше это был общительный и веселый парень, всегда готовый помочь, поделиться с последним, и работа хорошо спорилась у него, Особенно если при этом требовалось проявить смекалку. И вот все изменилось. Сначала пётр вместе с другими ребятами из бригады просто ругал Митю, даже отвернулся от него, мол, черт с ним, нам он больше не друг. Но так продолжалось недолго. Гвоздева охватила тревога. Одна мысль не давала покоя. Все-таки, что же случилось? Почему? Ведь так недалеко чего доброго и до знакомства с милицией. Крепко ругал Митю и мастер, Никанор Иванович. Петр решил с ним посоветоваться. Старик молча выслушал его, потом машинально расправил седые усы и сурово произнес...